Глава 7. Солнце клонилось к закату, когда мы покинули фойе здания и вышли на улицу. То, что предстало взору, удивляло. Это была сеть зданий по центру хвойного леса. Заметив наше изумление, мистер Тейлор принялся кратко рассказывать о штаб-квартире стражей и окружающих нас строениях. Западная штаб-квартира была построена почти 15 лет назад. Хорошо поставленный голос звучал приятно. Мы внимательно слушали краткую лекцию. Оказалось, что организация стражей обширна и охватывает весь мир. Здание, из которого мы вышли, было отделано белоснежной плитой и поднималось ввысь на 20 этажей. Здесь, по словам Тейлора, располагались основные отделы. Справа от главного здания находился пятиэтажный госпиталь, где производили полный спектр медицинского обслуживания. Рядом трехэтажное здание с тренировочными залами, а напротив поднимались три десятиэтажки, жилые здания, в которых предоставлялись квартиры стражам. Хотя, конечно, большинство предпочитали жизнь в мире уединению штаб-квартиры. По периметру территорию штаб-квартиры окружал высокий забор, находящийся под напряжением, но основной защитой служил мерцающий энергетический купол, который, по словам мистера Тейлора, оберегал не только от атак, но и от постороннего внимания. Мы шли по аккуратной дорожке, вымощенной брусчаткой. По сторонам от нее росли деревья и декоративные кустарники, располагались скамейки для отдыха. Газон радовал яркой зеленью. Когда прошли между жилыми зданиями, увидели сеть и других строений. Шестиэтажное здание из красного кирпича в виде буквы «Н» и было академией. Рядом расположилось десятиэтажное студенческое общежитие, двухэтажное прямоугольное здание с тренировочными залами и одноэтажное с купольной крышей, где находился симулятор, о назначении которого Тейлор не стал распространяться. Как только обогнули здание Академии, нам предстала и расположенная перед ним спортивная площадка с самыми современными снарядами и аккуратными беговыми дорожками, по которым неслась группа студентов. «Разве не каникулы?» Учеба в Академии проходит с июня по май. В июле сессия и каникулы. «А, -а, -а, -а, а протянула я. На самом деле на языке крутились только ругательства. По наивности считала, что у меня есть время до начала учебы, за которое я, быть может, смогу избежать поставленного стражами ультиматума. Оказалось, мне уже завтра предстоит окунуться в студенческую жизнь. Я, черт возьми, не готова. Западная Академия... «Элитное учебное заведение с длинной историей». «На данный момент мы организовываем обучение по нескольким направлениям, наиболее востребованным в мире и в штаб-квартире в частности. Как видишь, огромный акцент делается на физическую подготовку студентов». Мистер Тейлор широким жестом указал на спаррингующихся в дальней части поля парней. «Как-то мне нехорошо», — пробормотала я тоскливо. К счастью, мистер Тейлор не услышал. Наш путь лежал к трехэтажному зданию администрации, находящемуся чуть в отдалении от академии. Пройдя вдоль поля, мы поднялись по широким ступеням и вошли через двойные двери в здание. Внутри царили чистота и порядок. Стены отделаны деревянными панелями, а полы — коричневым ковролином. «Сначала мы заберем твои вещи, взглянем на комнату, а потом приступим к ознакомлению с учебной программой и подписанию документов», — пояснил мистер Тейлор, ведя нас по коридору. Мы свернули на лестничную площадку и поднялись на третий этаж, попав в полутемный коридор со множеством одинаковых дверей, расположившихся на одинаковом расстоянии друг от друга. Чем-то этот коридор напомнил мне комнату, через которую я и попала в штаб-квартиру. «Мы называем это порталами», — пояснил мистер Тейлор. «Стражи их создают». Кити успела успокоиться, и сейчас не меньше меня желала узнать побольше о загадочных стражах. «Нет, Кити, мягко улыбнулся он. «Порталы требуют колоссального вложения сил и специальных расчетов». «Скажи это жнецам и архонтам». проворчал голос, а я с трудом сдержала скептическое хмыканье, поддавшись ее настрою. Порталы поддерживаются генераторами под штаб-квартирой. Нам остается лишь задать координаты, по которым и произойдет смещение двух точек пространства. Он взглянул на маму. Его форма сменилась боевым облачением. «Мне нужен адрес». «Бостон». Пробормотала она, оглядывая кожаный костюм и подозрительно косясь на пистолет в руке директора академии. Я ее понимала. Боевое облачение полностью изменило облик приятного на вид мужчины. Собравшись, она надиктовала полный адрес, по которому мистер Тейлор и открыл портал. Глаза предательски увлажнились, когда я вошла в гостиную своего дома, который вскоре предстояло покинуть на неопределенный срок. Возможно. навсегда». «Натали, ты излучаешь мощную энергию. Она может привлечь опасность, поэтому стоит поспешить». Мистер Тейлор вновь вернул обычный костюм, смотрел на меня мягко, с сочувствием. «Да, конечно». Уже в быстром темпе я направилась на второй этаж в свою комнату. «Я соберу твои вещи в ванной». Объявила Кити и бегом понеслась в нужном направлении, чуть не снеся стража на повороте. Я вошла в свою комнату. Замерла у входа, оглядывая родное помещение мое убежище. Здесь прошло столько ярких и незабываемых событий. На этой кровати с звездами в изголовье, я видела яркие сны. Плакала по своей первой любви. А потом хохотала, когда пришла мама и начала мне объяснять, что цели нужно ставить реальнее и моложе. Но тоже признала, что солист группы «Грин красавчик. В этой комнате я часами засиживалась за учёбой, танцевала, веселилась с Мией. А теперь мне предстояло покинуть ее раньше времени. Глубоко вздохнула, смиряя подступающие слезы. Не время расклеиваться. Мистер Тейлор просил поторопиться, потому я постаралась сосредоточиться на сборах. Откопала в шкафу дорожные сумки и принялась распихивать по ним одежду и средства гигиены. Набивала уже третью сумку, когда в комнату забежала Китти с двумя пакетами. «Милая, может, косметику не будешь брать?» Осторожно предложила мама. «Нет!» Даже не сомневалась, что она не понадобится, но хотелось забрать с собой как можно больше из прошлой жизни. Натали. В комнату вошел мистер Тейлор. Поторопись, приближается несколько демонов. Тогда пусть нам помогают, указала взмахом руки на стражей, которые до этого просто наблюдали за нашими метаниями. Не сочтите за труд, улыбнулся Тейлор, взглянув на помрачневших мужчин. И те предпочли помочь, чем спорить или вступать в бой с демонами города. С их помощью дело ускорилось. Пока я завершала укладывать вещи в сумки, мужчины собрали мой музыкальный центр и ковер. Мама хоть и ворчала, но сорвала декоративные ткани со стен, пока Китти снимала мои любимые занавески бирюзового цвета. «Быстрее!» — поторопил мистер Тейлор, захлопывая дверь, чтобы через нее открыть портал в здание администрации Академии. Мы подхватили сумки с коробками и поспешили в открытый проход. Я бежала последней, прижимая к груди любимую подушку с одеялом. Замерла у прохода, оглядывая опустевшую без вещей комнату. Казалось, ее покинула жизнь и эмоции, наполнявшие до этого. Сейчас она казалась иллюстрацией к моей жизни. Пустая, безликая, темная, без лучика надежды на восстановление. Вернусь ли я обратно? Как сложится моя жизнь? Раньше все проблемы заключались в сдаче тестов, временных ссорах с бойфрендами и друзьями. Когда сейчас я в опасности, а жизнь висит на волоске, как справиться и не расклеиться? Помочь некому. Я буду совершенно одна против всех. Натали. Ладонь мистера Тейлора сжала плечо. Он с сочувствием заглянул в мои глаза. «Все будет хорошо». Уверен, ты вернешься домой. еще будешь скучать по Академии. Думаете. Криво улыбнулась, но испытывала прилив благодарности за поддержку. Когда командование выставило ультиматум, я сомневалась, что меня ждет что-то хорошее. А мистер Тейлор тоже страж, но относится ко мне по-человечески, без неприязни. Наоборот, пытается поддержать. Это давало надежду. Уверен. «Спасибо». Сердце сжималось от боли, когда я переступила порог двери. Она захлопнулась за мной, закрывая путь обратно. Но слова Тейлора вселяли веру в лучший исход. «Я выживу, несмотря ни на что».